Глава 10. Поезд «Паук». Пентаграмма подземелья под метро. По опыту Калашников знал, если это не бал маскарад, появление людей в масках вряд ли предвещает что-то хорошее. Посему он не стал дожидаться сюрпризов. Сильный удар ногой по столику, тот полетел в незваных гостей. Дальнейший Алексей видел, как в замедленной съемке. Один из людей в масках достает пистолет. Столик бьет врага в грудь. Выстрел... Пуля застревает в потолке. Стрелок падает, опрокидывает своих друзей. Малинин и Раэль вскакивают. Калашников машет рукой в тоннель. Они бегут, по ним стреляют. Стены грота ловят пули с чмоканьем, приняв антроцитовый черный цвет, как на похоронах. Малинин тащит Раэль за руку, полуодетую. Стрельба сзади не прекращается. Кто-то там матерится. Он это точно слышит. Женский голос. Они у выхода открывают дверь. Карточкой. Бегут к черно-красному поезду. Пульт ему знаком. Калашников втыкает ключ. Да, с головой чертика. В разъем. Включает скорость. На максимум. Он уже это умеет. Жж -ж, -ж, -ж, ж Плавные движения заканчиваются. Замедленная съемка оборвалась. Поезд на бешеной скорости срывается с места. Стоит обрадоваться? О, нет. Калашников поворачивает голову назад. Мать-перемать! Да, виновата спешка. Троица в масках, выбежав из коридора, бросается к другому поезду. Уже не с рогатой головой, а с эмблемой паука. Фирменный для VIP персон. Такой ездит быстрее, причем значительно. Надо было сесть туда. Поддавшись мрачным перспективам, Калашников до упора тянет на себя рычаг управления поездом. В ушах свистит сырой воздух подземки. Серега! обратился Алексей к Малинину, пристрели их, если не сложно. И чем? Взвыл Малинин. Я ж мать вашу пушку сдал! Я тоже сдал, плюнул Калашников. В машину времени оружие нельзя. Поезд паук, с любовью, раскрашенный московскими поклонниками шефа под паутину, уже несся вслед за ними, дребезжа грохача выстрелами. Надо же, враги куда быстрее, чем калашников в первый раз, сообразили, как правильно управлять поездом, используя на панели ключ. Это не просто так. Скорее всего, незнакомцы посещали подземелье с разведкой. «Выстрел!» Пуля свистнула прямо возле уха Раэль, поправив прическу экс-ангела. «Кто это вообще такие?» — изумилась Раэль. Рубцы на ее спине сочились кровью. Она была в одних джинсах, без лифчика, но ничуть не смущалась. Обстановка не способствовала эротике. — Понятия не имею, — нежно объяснил Калашников, бросая поезд в сторону туннеля с черными фонарями. — Меня удивляет другое. Откуда у них карточка на вход и управление поездом? Нами кто-то недоволен в аду? — Все может быть, — усмехнулась Раэль. — Ты думаешь, у вас нет интриг? Алексей снова оглянулся. Поезд «Паук» неумолимо приближался. За пультом управления виднелся человек в маске. Другой человек, высунувшись из бокового окна, палил по ним из пистолета, сколь неумело, столь и злобно. Из-под маски светился светлый локон. Что-то знакомое. Калашникова как громом поразила сцена с хозяйкой, рассматривающей карточку с рогатой головой помощница, вытянувшаяся перед ней, как солдат, перед генералом. Варя, разберись, пожалуйста, где они выданы, кем и что это такое? Похоже, Варя разобралась. И она-то вот отлично поняла, что Калашников говорит чистую правду про адские подземелья. Проверить же было легко, карточка активирована, просто подойди к любой станции метро, и стена пойдет зыбью. «Давай, заходи внутрь». В главном представительстве шефа в Москве, под кинотеатром Пушкинский, Алексею без звука выдали новую карту. Старая, как считали, расплавилась при взрыве литейного завода. А вот и нет. — Это помощница Анны Дарьюш, — объяснил Калашников Раэль. Та выматерилась так сочно, что даже Малинин вытаращил глаза. — А что такого? — пожал плечами Калашников. — Нормальная ситуация приключенческого романа. Поскольку Анна нахлевалась золота и воскреснуть физически не может, ее знамя подхватила чокнутая фанатка, какова и уже видела себя жрицей в чертогах золотого тельца. «У нас нет ни одного патрона, и мы смертны, поэтому добро пожаловать на праздник!» Пояс разгона влетел в тоннель. Замелькали стены, оформленные в пиратском стиле, с черепами и костями. Послышался сатанинский смех, и динамики туннеля взорвались жесткими рифами хард-рока. Автоматически включилась любимая песня шефа. «I'm rolling thunder, power in rain. I'm coming on like a hurricane». «Я гром, кошмар ежуткий жуткий ливень. Мой ураган несет тебе погибель». Английский. Фальцет, вокалисты и диси заполнил пространство. Казалось, рвал его в клочки. Система движения туннеля была сделана на манер американских горок. Поезд Калашникова взлетел вверх по рельсу, встряхнув пассажиров, а «Паук» нырнул вниз. По звонкой команде «Варвары» второй охранник открыл огонь из автомата. Пули визгом отрикошетили от днища вагона. Калашников рубил поворот. Черно-красный поезд нырнул влево. Стекла звеня разлетелись от очередной порции свинца — Малинин с матюгами стряхнул застрявшие в волосах осколки. Он чувствовал себя неважно. «Как обидно будет сейчас сдохнуть-то, ваш бродь!» — пожаловался казак. «Ты думаешь, я рад?» — огрызнулся Калашников. «Может, психоаналитика вызовем?» Им пришлось пригнуться. Поезд «Паук» пронесся рядом. Автоматчик, не целясь, высадил целый рожок. Варвара, закусив губу, палила из пистолета. — Ненавижу! Уроды! Суки! — визжала она после каждого выстрела. Калашников вспомнил недавнюю гонку по туннелям подземелья. — Кого-то она мне напоминает, — вздохнул Алексей. — Не тебя ли, Раэль? Раэль сидела в углу вагона, зажав уши ладонями. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой беспомощной. Ей так хотелось пошевелить крыльями... Спину резануло болью, от лопаток стекли струйки крови. «My lightning's flashing across the sky. You're only young, but you're gonna die!» «Молния сверкает среди облаков. Ты очень молод, но скоро ляжешь в гроб!» — английский. Сотрясал подземелье визжащий голос Брайана Джонсона. Статуи шефа демонически улыбались. Они были сделаны так, что выглядывали из стен. «Туннель с черепами кончился!» Оба поезда вырвались в подпол станции «Марксистская». Пули не причиняли вагону вреда, и Калашников стал было надеяться, что опасность миновала. Рано или поздно патроны у врагов иссякнут. Однако он не учел, что то же самое пришло на ум и варваре. Поезд «Паук» свернул на другой луч подземной пентаграммы. Из-под колес вылетали искры. Охранник скинул со спины рюкзак, распаковал, вытащил странное приспособление — Калашников сначала не понял, что это такое. Струя пламени, вырвавшись из огнемета, воспламенила рельсы. Алексей, что из силы крутанув ручку управления, в отчаянии швырнул поезд вниз по спирали американской горки. Вагон со свистом ринулся по рельсам, и это спасло пассажиров. Вторая порция огня прошла выше. Черно-красная краска на железных боках поезда от сильного жара пошла пузырями. — Ты случайно от этой барышни не в восторге? — осведомился Калашников у Малинина. — Твой вариант. Не хочешь, братец, вторую любовную линию? — Не-не-не, — -не, перепуганно отозвался казак. — Она какая-то совсем бешеная. Я, ваш брат, люблю экстрим, но не тогда, когда баба с автоматчиками за тобой на поезде несется. Может, мы рискнем с ней на мировую пойти? Калашников усмехнулся, расслабленно махнул рукой. — Договориться? — Ты не знаешь женщин, братец. Они тебе все простят — пьянки, скандалы, поздние приходы домой. Но вот если ты разбил ее хрустальную мечту, тогда кранты. Она успокоится только, когда напьется нашей крови. Хозяйка мертва, телец расплавлен, ей незачем больше жить. Оба поезда летели в направлении Выхина. Со стороны это походило на особый фантастический аттракцион. Вагоны крутились рядом друг с другом, едва не соприкасаясь, размыкались в стороны и сталкивались снова. Преследователь то брызгал пламенем сверху, подобно огнедыщему дракону, то старался схватить соперника за хвост сзади. Песня «Эсидиси» крутилась в динамиках снова и снова, превращая гонку в игру со смертью. Поезд Калашникова буквально падал вниз и тут же птицей взмывал вверх. Не отставая, паук мчался за ним на всех парах. Вагон почернело буглившись от жара пламени. — Я отправлю вас в ад! — визжала Варвара. — Туда, откуда вы пришли! — Мы не из ада! — вопил Малинин, сбрасывая с ушей пепел. — Мы из Неверленда! Я хочу корову купить! Уймись ты, наконец, чертова кукла! Вопли Варвары были ему ответом она уже ничуть не напоминала офис менеджера озверевшая самка движимая лишь охотничьим инстинктом вцепиться зубами в горло уничтожить жертву калашников подумал ну как же ему все это надоело шли бы вы дамочка проктологической прогулкой двойнин он не мог послать варвару напрямую ванус Вот пристали, как банный лист. Сделав круг по рельсам, Алексей развернул поезд. Варвара поняла его задумку. Перекосив лицо, девушка крикнула что-то водителю паука. Тот кивнул и усилил скорость. Вагоны неслись навстречу друг другу лоб в лоб. В последний момент Алексей отклонился, пламя опалило ему брови. Он вновь объехал круг, поворачиваясь для тарана. Раэль неожиданно резко поднялась на ноги. Поезд несся на паука. Ангел протянула вперед ладони, сжала их в кулаки. Ногти врезались в плоть. На их кончиках сразу набухли вишневые капли. Раэль шептала, закрыв глаза, трясясь всем телом. На лбу выступил пот. Паук приближался. Варвара сорвала маску. Малинин вгляделся в ее торжествующее лицо. Она подняла вверх средний палец, показывая фак. Раэль широко открыла глаза... Зрачки сверкали голубым холодным блеском. «Во имя голоса!» — крикнула она и распрямила обе пригоршни пальцев. Два сгустка огня, сорвавшись с объятых пламенем рук, с шипением ударили в кабину паука, почти в упор превратив в пепел лицо водителя. В предсмертной конвульсии тот потянул на себя рычаг управления, поезд судорожно заскрежетал колесами. Его сорвало с рельсов подбросила вверх Hell bells gonna split the night Hell's bells there's no way to fight Колокола ада взорвут эту ночь, нет сил сражаться, беги скорей прочь. Английский. Песня умолкла. Пролетев десяток секунд, поезд-паук врезался в портрет шефа на стене. Князь ему улыбался, зажав в зубах неизменную сигару. Вокруг мелким крошевым брызнул камень. Последний взрыв разметал по подземелью куски металла и обрывки одежды. К ногам Раэль спикировала пылающая маска Варвары. Перепуганный Малинин, сорвав рубашку, хлопал ангела по обожженным рукам, хотя пламя уже давно погасло. — Я была права, — устало сказал Раэль. — Какие-то способности... Остаются. Калашников нажал кнопку «Стоп». Ох, знать бы ее в первый раз. Ромбик с изображением пентаграммы. Поезд замедлил ход и остановился. Шатаясь, они вышли из вагона. Малинин поднял обессилившую Раэль на руки. Ее спина была измазана кровью, шрамы от крыльев конвульсивно подергивались. Алексей гляделся. Вход в подземелье расположен совсем неподалеку. Кажется, они сейчас под станцией метро Выхина. Стоит зайти туда, выйти с другой стороны и сесть на новый поезд. Тот, который уцелел. У него в кармане зазвонил айфон. Калашников включил динамик. В ухо ворвался радостный и скрипучий голос писательницы Невцовой. Господин Калашников, прибыла машина времени. О, кажется, в гроте такое произошло, когда я была без сознания. Ах, и у меня есть сюжет. Айфон лопнул брызгами от удара о стену. Наступив на его останки, Алексей покрутил каблуком. Жалобный хруст доказал, что гаджет скончался. — Почему жизнь так несправедлива? — в сердцах пожаловался он Марину. Это омрачит мне весь день и ночь тоже. Не ждал, что ее ставят в живых. — Зло не умирает никогда, — ответил Малинин. Э, — Где я это уже слышал? Раэль обнимал его за шею, уткнувшись в небритую щеку. Калашников хлопнул Малинина по плечу и улыбнулся. — Прощай, братец, мне пора. Свидимся еще или нет, уж и не знаю. — Я надеюсь, скучать ты без меня не будешь. По крайней мере, тут есть водка. — Ваш бродь, может, останетесь? — спросил Малинин без особой, впрочем, надежды. — А Левтина подождет денек, а? Пожалуйста, погуляем по Белокаменной, выпьем, отметим, что не вернулись в небытие. Неужели нам опять расставаться? По-человечески даже не отдохнули, сплошная беготня... Калашников вспомнил про улицы Москвы и вздрогнул. — Ты издеваешься, что ли, братец? И она ждать не может, и я не могу. Подыхаю я без нее, понятно? А Москва? Здесь не осталось ничего от той белокаменной, где я когда-то родился. Убогие политики, хреновая погода и гламурная публика, язык которой состоит из вязких названий брендов. Тебе желаю прекрасной жизни в клоне города. Правда, в Москве куда сложнее, нежели в преисподней. И прошу тебя, Серега, не забудь купить корову. — Я чувствую, ваш бродь, мне самому придется ее доить, — вздохнул Маринин, скользнув красноречивым взглядом по обнаженной груди бывшего ангела. — Слишком уж баб досталась, крутая. — Счастливо вам там! В прошлом, Раэль посмотрела на Калашникова и улыбнулась. Удачи тебе, слуга ада. Вот уж не думала, что скажу это. Они обнялись и стояли так, правда, недолго. Калашников ушел во тьму. Рельсы туннеля освещали обломки догорающего паука. Раэль и Малинин, не отрываясь, Молча смотрели ему вслед. Из сообщения радио «Эхо Москвы» 17 февраля 2011 года. Отряды спецназа оцепили руины литейного завода имени Ленина в 20 километрах от города Подольска, там, где позавчера ночью произошел чудовищный силы взрыв, полностью уничтоживший здание. «Идет следствие, скоро будет сделано заявление. Это все, что пока мы можем слышать». Между тем, анонимный источник ВСКП Российской Федерации сообщил, на месте катастрофы, судя по фрагментам тел, обнаружены останки как минимум сотни человек. Трупы практически не подлежат опознанию. Пока что трудно определить это техногенная катастрофа, вроде аварии на Саяно-Шушинской ГЭС, результат криминальной разборки или тщательно спланированный теракт. По странному совпадению, на следующий день после взрыва с улиц Москвы исчезли черно-желтые рекламные щиты с таинственными лозунгами. Блогеры в Рунете сочли эти билборды неудачной рекламной кампанией бывшего мэра Лужкова.